92. -е. Это случилось незадолго до разрыва с Альберто. Знакомство в супермаркете. Девушка стояла возле полки с хлопьями для завтрака и что-то высчитывала на калькуляторе. Вероника приняла ее за работницу магазина. «Вы не подскажете, куда перенесли соевые продукты?» Девушка обернулась. «Я хочу тоже этого знать». «Пошли искать». Нехитрый маркетинговый ход. Переставлять съестное, покупатель идет протаренной дорожкой к соевому молоку и утыкается носом в хлопья, мимо которых раньше, чесал не задумываясь, и в мозгу смутная мысль зарождается. А не попробовать ли хлопья с соевым молоком? Вот и попался. Девушка переходит сломанного французского на ломаный английский. Выясняется, что ее зовут Лена. Муж дает денег в обрез на самое необходимое, но это ничего. Рассказывали про одну в Париже живет, ей в день полагается два билета на метро, съездить на языковые курсы и не сантима. Занятия идут четыре часа, в перерыве все покупают шоколадки, печеница в автомате, а она жует хлеб с маслом из дома. А зачем за жлобов замуж идти? Кто же знает заранее, жлоб или нет? Да как не знать, если с гнусным чучелом расстаться не может, если из-за горячей чашки на стол поставленной виск поднимает след. Если даже за не предложит заплатить. Вот он, голубчик. Мы общались по интернету, а потом он предложение сделал. Вы его далеко послали? Я уже с документами приехала. Вероника протянула кассирше деньги за молоко. Но вы до этого виделись? Да. Он один раз ко мне в Харьков приезжал. «Раркаф — это где?» Из магазина вышли вместе. Лена посмотрела просительно. «Может, зайдете в гости? Я тут рядом живу». Вероника растерялась. «Кто ж посторонник домой приглашает?» «Да нет, спасибо. А может, погуляем?» «Я совсем одна, никого не знаю. Весь день свободна». Вероника шла из лицея. «Рабочий день окончен. Почему бы не послушать всякости?» «Давайте в кафе сядем», — кивнула она забегаловку через дорогу и, видя, что собеседница колеблется, не гулять же с соевым молоком. В этот день Вероника узнала, что существуют параллельные миры. По крайней мере, один точно. В параллельном мире женщину не смущает, что она зависит от мужчины. Более того, она хочет от него зависеть. А выглядит так, что это он ей все должен. В ресторане платит, шмотки покупает, передвижение, начиная с кино и заканчивая Египтом за его счет. Цветы очень желательны. Это же каббала для женщины. Она же вечная должница. Оказалось, нет. Да мы их жизнь украшаем. Я слышала, русские мужчины молоденьких предпочитают. Это от того, что украшение не должно быть сильно нушенным. И тут она обиделась. Лена. У нее даже слезы выступили. «Да вы знаете, почему ваши мужики за нами гоняются?» Слово «гоняются» она не произнесла, а изобразила, вывалив язык, как уставшая собака. «Потому что мы ничего не просим. Мы всего хотим, но не просим. Или просим, на тихим голосом. они не проще ли стоять на собственных ногах?» Лена пожала плечами. «Проще замуж выйти за нормального человека, как вы, например». Усмехнулась Вероника. Лена снова пожала плечами, будто скидывала что-то. На Украине я жила в пригороде, до работы добиралась час с лишним, платили копейки и три семьи в двушке. Родители, я с сыном и брат с женой беременной. А здесь дом. Вы с сыном приехали? Ну да. Ему 13, от армии его уберегу. И за это я тоже благодарна Роберу. От армии? Там свои законы в параллельном мире. Не поймешь. Но вот это поразило больше всего. Мы хотим, но не просим. Или просим, но тихим голосом. зазеркалье Рай для жлобов, закомплексованных, самовлюбленных. зависимое благодарная, терпеливая. С калькулятором ходит. Ест хлеб с маслом. Билет на метро потеряла, идет пешком через весь город. Неужели легче принять это унижение, нежели добиться чего-то в жизни? Малого, но своего. Те, что добились, за иностранцев не выскакивают. Ну, если только по любви. А вы не... Ну, почему же? Когда он сказал, что берет нас, я почувствовала к нему... Это... как любовь. Это как благодарность. Лена снова пожала плечами, как если бы она ни в чем не была уверена. Вероника подумала, «Альберта нужна именно такая, безмолвная». С Леной обменялись телефонами, но не созвонились. После было лето, и последняя попытка удержаться с Альберту вместе, нет, не вышла. Роста ему не хватило. Она говорила себе, что будет только с тем, с кем вровень. И зайдя попрощаться, не выдержала и бросила. «Тебя только русская потерпит». А когда мама сказала, что Альберто с русской приехал, сердце кольнуло. Нет, не ревность, сожаление. Сожаление, что не вровень он ей, да и Карим не вровень, шила на мыло поспешила, что не сложилось с ним и не сложится, и что он ее до сих пор любит, то ли в пику ей, то ли в памяти о ней русская.